Глава 27. Лили. Мои волосы стянуты в такой узел на затылке. Новый балетный купальник сидит как влитой. Ещё не разношенные пальцы пуанты доставляют небольшой дискомфорт, а спортивная сумка, вместившая всё необходимое, болтается на плече. В общем, я в полной боевой готовности. Вместе с остальными кандидатами жду разрешения зайти в балетный зал. Раньше это ощущение было таким привычным, а теперь Оно меня раздражает. Должна ли я быть здесь? Хочу ли я этого? Нет. Но я запрещаю себе думать о побеге. И сейчас моему упрямству может позавидовать даже осёл. А всё потому, что я обещала себе и Кристоферу прийти сюда, чтобы убедиться в правильности своего выбора. Если я просто брошу балет, даже не попробовав вернуться, то позже, возможно, сильно пожалею об этом. «Прошу, заходите». Открыв дверь в балетный класс, произносит темноволосая женщина в строгом костюме. «Разогревайтесь, просмотр начнётся с класса. Класс — урок классического танца. Обязателен и в балетном училище, и в балетных трупах». Сказав это, она уходит так же бесшумно, как появилась. Словно на ногах у неё надеты пушистые тапочки, а не туфли на каблуках. Артисты, пришедшие на просмотр, заходят в балетный зал, и я следую за ними. Подхожу к станку. Имеется в виду балетный станок. И провожу по нему рукой. Как давно я этого не делала. Конечно, я занималась дома у Кристофера. Там есть комната, оборудованная под тренажёрный зал. Но это совсем другое. «Привет, я Кира», — обращается ко мне кудрявая рыжеволосая девушка, стоящая рядом. «А тебя как зовут?» «Лили». «Волнуешься?» «Я очень». Побоялась выпить успокоительное, а теперь думаю, может, зря. «Меня аж трясёт». «Понимаю», — киваю я. «Но ты такая спокойная, просто не уверена, что мне это нужно». «Да ты, должно быть, шутишь! Это же просмотр в гола!» Пожимаю плечами, и девушка хмурится. «Хм, «Всё равно удачи тебе», — добавляет она уже с меньшим энтузиазмом. «И тебе удачи». «Спасибо, но...» «Ты странная... Эм...» «Ладно, извини, что побеспокоила, ты ей не помешала». «Окей». Отвернувшись от меня, она приступает к разогреву. Следуя её примеру, всё больше убеждаясь в том, что мне не хочется быть здесь. Может, когда заиграет музыка, всё изменится? Думаю, я, стоит увидеть вошедшую в класс комиссию из пяти человек. Но с началом урока не меняется ничего. Я просто механически выполняю знакомые движения, не получая ни радости, ни удовлетворения. Не вкладываю в эту душу, как делала раньше. Не чувствую вообще ничего, кроме абсурдности происходящего. Что со мной? Или, пройдя через все испытания на острове и после, я наконец поняла, как глупо добровольно гробить своё здоровье, ведь именно это и подразумевает под собой балет. Все эти движения неестественны для человеческого тела, а нагрузка на суставы и связки просто чудовищна. Я чувствую, как они скрипят, ощущаю, как отвыкшее тело противится. И мозг сейчас с ним полностью солидарен. В голове бродят плохие мысли, пока ноющая боль в ногах не утихает ни на миг. Раньше я спокойно терпела её. Терпела. Ради чего? Когда урок заканчивается, нам говорят, что у нас есть 15 минут перерыва, чтобы подготовиться ко второму этапу просмотра. А именно, исполнение любой сольной вариации из репертуара Гала. «Лили Брукс!» — Окликает меня один из членов комиссии, и я разворачиваюсь к нему. Мужчина подошёл почти вплотную, а я и не заметила. Настолько была отвлечена размышлениями. «Здравствуйте». Чуть склоняю голову в знак уважения. «Конечно, я узнала его. Это художественный руководитель Гала. Про него ходят много разных слухов, в том числе и неприятных. Но я не верю слухам. Ты хорошо потрудилась». Говорит он тихо, чтобы расслышала только я. «Кристофер сказал, ты сейчас не в форме. Если устала, можешь идти домой. Просмотр затянется, так что сегодня оформить тебя уже не успеют. Приходи завтра к 9 утра в отдел кадров». «В смысле? А что непонятного?» Он растягивает губы в улыбке, сканируя меня сальным взглядом. «Ты принята в труп угола. Просмотр для тебя — чистая формальность. Мне просто хотелось посмотреть, на кого пал выбор Кристофера Хейза. У него всегда был хороший вкус. Но чтобы настолько...» Мужчина качает головой, продолжая раздевать меня глазами. «Уверен, мы с тобой сработаемся. Он ведь тебя уже бросил? Видимо, ты хороша, раз Хейз рекомендовал тебя». Мои щёки вспыхивают. Он похвалил меня, несмотря на то, что я не в форме. И не потому, что за меня попросил Кристофер. Вряд ли они хорошо общаются. Этот урод даже не в курсе, что я девушка Хейза, иначе бы не полез ко мне. Я и раньше знала, как здесь всё устроено, но сейчас убеждаюсь в этом на собственной шкуре. Выходит, слухи всё-таки правдивы. Худрук Гала правда залезает в трусы к новеньким, пользуясь их шатким положением. Ну, если и не домогается, то, по крайней мере, пытается к ним подкатить. Боже, как мерзко. Этого извращенца не остановило даже то, что мы стоим в заполненном людьми балетном зале. Каким именно образом мы должны сработаться? Тихо уточняю я. «А ты не глупая», — усмехается он. «После отдела кадров заходи в мой кабинет. Там нам никто не помешает. Обсудим условия сотрудничества. Я могу продвинуть тебя очень быстро. Если ты понимаешь, о чём я. Или мы могли бы уединиться прямо сейчас». «Знаете...» Делаю большой шаг назад. «Пожалуй, я пас. Не думаю, что мне нужна эта работа. Точнее, не думаю, что мы с вами сработаемся. И мой вам совет. Осторожнее с такими предложениями». Его взгляд меняется. Видимо, этот мужчина не привык к отказам. «Наглая, значит. Думаешь, сможешь устроиться ещё куда-то после такого? Слухи в нашей индустрии быстро расходятся. Уверена, что правда хочешь отказать мне. Я ведь многое могу». В том числе и сделать так, что тебя не возьмут даже в самую паршивую труппу. «Вы мне угрожаете?» Я повышаю голос, чтобы слышали все. «Да кому нужен ваш жалкий балет? Добровольно калечить своё тело — это по-вашему круто и достойно восхищения, Или продавать его за сольные партии, потому что очень хочется? Или потому что боитесь и слова поперёк сказать?» Оглядываю всех притихших артистов. «Очнитесь! Вас же имеют по полной программе. Не уважают и ни во что не ставят. Он...» указываю на мужчину. «Только что домогался меня на глазах у всех, а потом угрожал мне. Сейчас он подошёл ко мне и получил отказ, а потом подойдёт ещё к кому-то и своего не упустит. Это разве нормально? Вы правда готовы терпеть такое отношение? Работать в трупе тирана и извращенца? Да пофиг. Я выбираю свободу. Счастливо оставаться». Подхватываю сумку с пола, не обращая внимания на всеобщее остолбенение. «Как ты смеешь!» — шипит мужчина, делая шаг ко мне. «Я засужу тебя за клевету. Ты больше ни в одну трупу не устроишься. Тебя возьмут разве что уборщицей». Вцепившись в сумку, пячусь к двери, не выпуская его из вида. Этот мерзавец совсем слетел с катушек. Он готов кинуться на меня. И это чертовски пугает. «Не подходи». Сижу, продолжает отступать к выходу. «Только сделай сейчас что-нибудь, и увидишь, насколько мой парень страшен в гневе». «Ах да, забыла сказать». «Его зовут Кристофер Хейс. Думаешь, он менее влиятельный, чем ты? Уверен, что хочешь связываться с нами?» Договорив, я вылетаю из класса, не чувствуя под собой ног. Меня всю трясёт. Липкий пот градом стекает по пояснице. Я словно вернулась на остров и чувствую себя такой же беспомощной и бесправной. «Спокойно, Лили», — твержу я себе, пока бегу к раздевалке. «Спокойно. Этот урод не последует за тобой. Не посмеет». Забежав внутрь, я закрываю дверь на замок и приваливаюсь к ней. «Прости, Кристофер», — шепчу, обхватив себя руками. «Прости, что прикрылась твоим именем. Ничего лучше я не придумала». Я правда испугалась. Испугалась, что он потащит меня куда-то под любым предлогом. Блин, как же стрёмно. Мне требуется немало времени, чтобы успокоиться. Но в дверь никто не ломится, и это хорошо. Иначе я бы правда позвонила Кристоферу. А в таком случае... Велика вероятность, что Гала сравняли бы с землёй. Я же сказала правду, мой парень страшен в гневе. Стоит мысленно представить его лицо, и мне становится значительно лучше. Я не одна. У меня есть человек, на которого я могу положиться. И мне больше не стыдно просить о помощи. Он поймёт и встанет на мою сторону. Как делал всегда. Он действительно так много для меня сделал. И даже этот просмотр он организовал, потому что помнил о моей одержимости гала. Кристофер хотел как лучше. «Иди, исполни свою мечту», так он сказал, когда ещё не знал о моих сомнениях. И правда, а моя ли это была мечта? Стремление танцевать на сцене мне навязали. Это никогда не было моим истинным желанием. Сначала я пряталась в школьном танцклассе от тех, кто издевался надо мной. Потом учитель предложил мне попробовать взять пару уроков. Вскоре у меня стало получаться, и мне понравилось, что меня хвалят. Но я не помню, чтобы до этого хотела стать балериной. Меня подтолкнули. С самого детства меня направляли, дёргая за ниточки. Так что я не жалею о том, что сейчас, не стала замалчивать и всё высказала. Хватит плясать под чужую дудку. Пора понять, чего хочу я сама. Найти что-то, чем хочу заниматься на самом деле. Даже если поиски затянутся. Главное, что это будет моё собственное решение. Переодевшись и запихнув балетные вещи в сумку, я покидаю здание Гала и выбегаю прямо под дождь.